Глава 71 В объятиях отчаяния Видар. Все оборвалось в одно мгновение. Казалось, будто мне вырвали сердце. Вместо него осталась огромная зияющая дыра. Я видел только ее, Лиру. Кровь девушки стекала по ключицам, окрашивая светлое платье багровыми оттенками. Дыхание любимое оборвалось слишком быстро, а зеленые глаза стекленели. Меня всего трясло, внутри бушевало безумство душу, раздирала такая боль, какой мне еще не приходилось испытывать. Она была под кожей, травила, выжигала все живое. Над затихшей площадью разнесся оглушительный рев, и мне потребовалось мгновение, чтобы понять, что он принадлежит мне. Вокруг бушевал ураган, молнии били в землю, оставляя борозды на льду. А лишь краем сознания я понял, что Готар... Отпустил бездыханное тело моей пары, а в следующее мгновение она упала на землю. Снег мгновенно окрасился алыми пятнами, которых с каждым мгновением становилось все больше. Я был уже совсем близко. Кинувшись к Лире, взмолился Кратосу, чтобы он спас ее, чтобы не позволил умереть. Но стоило коснуться бледной кожи, осознание пришло мгновенно. В ней больше нет жизни. Зрение заволокло от слез и безумной боли. Сидя на земле, я прижимал к себе обмякшее тело любимой женщины, чувствуя, как ее кровь пропитывает мою одежду. Я словно обезумел. В одно мгновение меня лишили всего. Каждое действие, каждая попытка что-то изменить в этом мире потеряла смысл. Остались лишь агония и отчаяние, раздирающие меня на части. «Не уходи», — гладил по волосам Лиру, — «Не оставляй меня, слышишь, как я буду без души, без тебя, Алира!» — ревел я. «Ты же мне обещала, говорила, что станешь моей женой!» Но только ответом мне была безмолвная пустота. Она больше не ответит, не улыбнется дерзкой бесстрашной улыбкой. Моей души больше нет. Руки дрожали, дыхание срывалось, я молила о смерти. Без нее я не хотел жить, но прежде нужно было закончить одно дело. расфокусированным взглядом выловил в толпе бледное лицо Давира. «Присмотри за ней!» — прохрипел я, и парень тут же подбежал, принимая из моих рук девушку. А я рванул туда, где скрылся смертник, рискнувший прикоснуться к смыслу моей жизни. Готара поймал у самых ворот. Бывший богослов уже запрыгнул на коня, намереваясь сбежать. «Черта с два! Молния ударила перед зверем, и лошадь испугалась, поднимаясь на дыбы, отчего наездник рухнул на землю, едва успевая выскочить из-под копыт. — Ты ничтожный жалкий червь! — зарычал я, швыряя в его сторону выхваченный из пояса нож, который чесанул богослова по щеке, врезаясь в землю. — Мелочная гниль! — Не прикасайся! — заревел Байер. — Так решили боги. Твоей девке не место среди нас! «Скажи еще хоть слово о лире, и будешь молить о смерти!» — взревел я, хватая ублюдка за горло и резко встряхивая. Слуха коснулись отвратительные хрипы, когда человек стал задыхаться, дергаясь в моих руках, но отпускать его так легко я не собирался. Ничто не могло залечить мою рану, ничто не могло облегчить боль, ничто не могло вернуть лиру. Швырнув Готтера в стену, вновь направился к нему, попутно подхватывая топор, торчащий из полена рядом с кучей дров. «Тебе нельзя причинять вред своему народу! Кратос это не одобрит!» Вжимаясь в стену, заблеял Байер, будто не понимал, что только что сотворил. «Ты, Асур, спутал себя с Богом, и он покарал тебя через меня!» «Так пусть спустится и сам расскажет, что еще мне нельзя делать!» Теперь уже в смертника полетел топор, врезаясь в руку, которую он нанес Лире смертельную рану. год разревел, прижимая к себе истекающую кровью культю, а его ладонь так и осталась лежать на промерзшей земле возле топора. Периферийным зрением замечал, как у ворот собирается народ, но мне было все равно до того момента, пока из-за домов не показался Давир с мертвой девушкой на руках. От ее неподвижности стало еще хуже. Молнии одна за другой врезались в богослова, вот только они не причиняли ему вреда. та гнида скулила из-за руки, пытаясь отползти от меня все дальше. Так было надо, так велели боги, одержимо илон. всё должно быть как прежде, лишь тогда мы придем к равновесию. Я покажу тебе равновесие, зрачал я и подхватив топор, нанес с тупой стороной еще один удар по коленной чашечке, которая раскрошилась с характерным хрустом. Не хотела эту тварь так быстро убивать, но и не мог придумать, как заставить его мучиться сильнее. «Видар!» — раздался за спиной голос Давира. «Хватит, это не поможет! Он должен понести наказание!» Не оборачиваясь, я смотрел на ползущего по снегу ублюдка, за которым тянулся кровавый след. «Байер свое получит!» — надломленным голосом ответил парень. «Ты убьешь его быстро, а он этого не заслуживает!» Только теперь я перевел взгляд на того, кого вырастил. Он также бережно прижимал к себе девушку, а по его рубахе растекся кровавый след. Обессиленно опустив руки, я вновь вернул внимание Байеру, которого окружили люди, не позволяя улизнуть. «Ландерманов, что были с ним в сговоре, предлагаю повесить, а этого ублюдка в клетке подвесим на ближайшей скале, пусть хищные птицы составят ему компанию». Несколько мгновений я, не двигаясь, смотрел на Готара, вжимающегося в ноги преградивших ему путь людей. Мне хотелось лишить его жизни самостоятельно, но Давир был прав. Слишком быстро. «Прикуем к скале без клетки и без одежды», — в итоге заявил я. «Моя кровь не даст ему замерзнуть насмерть, а птицам будет чем поживиться. Тащите его, я сейчас присоединюсь». Забрав у Давира лиру, я бережно прижал ее к себе и молча направился на гору. Лишь когда все любопытные остались далеко позади, а за моей спиной закрылась дверь нашей спальни, вновь позволил чувством поглотить меня. «Прости, душа моя!» Уложив любимую на кровать, хриплым голосом прошептал я, осторожно убирая кровавленные волосы с бледного лица. «Мы скоро вновь будем вместе. Я не оставлю тебя. ни теперь. важно в каком мире, ты станешь моей женой». Сморгнув слезы, порывисто вздохнул. — У меня осталось лишь одно дело. Подожди меня совсем немного!